Марсель Роша. Годы жизни. 1902-1951. Его девизом было молодость, простота, индивидуальность. И можно сказать, что именно постоянное стремление вперед, умение кинуть свое окружение свежим взглядом и предложить что-нибудь новое и необычное, Умение предвидеть и предвосхитить, готовность изменить все, если ощущаешь в этом потребность, а также незаурядный талант, выделяли его среди коллег в эпоху, когда в мире моды звучало множество громких имен. И его имя до сих пор на слуху. Марсель Руша родился в 1902 году в Париже. Его дом моды открылся в 24-м на улице фабюр сент ан Марселю было всего 22 года. Но когда же и начинать, как не в молодости, будучи полным сил? К тому же у него были знакомые, которые вдохновляли начинающего кутюрье, и мнение этих людей значило для него немало. Ведь среди них был и крестьян Берар, художник, работавший с русским балетом Дягилева, И Жан как Кокто, кстати, тот и другой, много сотрудничали затем с главной соперницей руша Эльзой Скиепарелли и знаменитой Поль Пуаре. Говорят, что известность пришла к Роша в тот день, когда на одном приеме восемь дам обнаружили, что они одеты в совершенно одинаковые черные шелковые платья с широкими воротниками, отделанными белым пике. Удачная модель, которую он предлагал, помимо прочих, своим клиенткам, оказалась даже чересчур популярной, и в результате светского скандала Араша заговорил весь Париж. Вскоре, это был 31-й год, его дом моды переехал на улицу Матиньон. Позднее среди многочисленных ароматов, которые он выпустит, будут духи и с этим названием. И можно считать, именно с этого времени И начался его взлет. Зачастую введение силуэта с расширенными плечами, ставшего своеобразным символом тридцатых годов, приписывают Эльзис Киапарелли, который, тем не менее, Роша неоднократно будет обвинять в подражании его работам. Что ж, нередко одни и те же идеи приходят к разным людям одновременно, и мода это, конечно, тоже касается. Поэтому рассудить, кто же был прав, кто же был первым, чаще всего невозможно. И надо остановиться на том, что Роша был среди тех, кто популяризовал этот силуэт, который считал очень женственным и активно использовал в течение долгих лет. В частности, упомянутая выше модель называлась платье Бали, и источником вдохновения для нее послужил костюм танцовщиц с соответствующего острова. Слово «слаксы» — «широкие брюки», — как говорил Роша, — тоже придумал он. Но и тут важно не столько это, сколько то, что в эпоху, когда брюки все еще не прижились в женском гардеробе, разве что речь шла об отдыхе, брючный костюм из серой фланели стал очень смелым нововведением. Приписывает ему и изобретение такой ткани, как гипюр, Она отлично подходила для создания соблазнительных вечерних нарядов. Однако караша смело готов был сочетать гипюры, тонкие кружева с тяжелыми, плотными тканями, играя на контрасте. Использовать смелые сочетания цветов, необычные узоры на ткани, скажем, в виде книг. Он был одним из первых модельеров, которые стали делать карманы в юбках. А еще необычные пуговицы, перья, пышные рукава. Словом «новатором» его можно смело назвать, так как наряды, которые он предлагал женщинам, были смелыми. Как уже упоминалось, в одиночку изменить моду невозможно, и Роша был среди тех, чьи работы предвосхитили огромную популярность стилю «Нью-Лук», автором которого считается Кристиан Диор. Силуэт песочные часы с тонкой талией восхищал Роша поклонника женской красоты. И еще в 42-м, возможно, под впечатлением от роскошной фигуры американской актрисы Мэй Уэст, он придумал новый предмет гардероба — пояс-корсаж, который плотно облегал и стягивал талию и бедра. На родине, во Франции, использовали название «кепьяр», а в Англии США прозвали «васпи» от слова «васп» — «оса», намекая на тонкую осиную талию. С годами его совершенствовали. Никаких косточек, плотных швов и так далее, как гласила реклама уже начала пятидесятых, этот своеобразный корсет был совершенно незаметен под одеждой. И да, к своим очаровательным костюмам и вечерним платьям пятидесятых годов с пышными юбками Марсель Роша пришел совершенно независимо от Диора. Чтобы защититься от подделок, а работы известных дизайнеров рано или поздно начинали активно копировать, Роше стал применять метод, который использует и по сей день, именуя «быстрой модой». Одна коллекция быстро сменяла другую так, что подражателям не было особого смысла пытаться воспроизвести то, что скоро станет вчерашним днем. Однако его имя тем, кто интересуется модой, знакома В наше время не столько благодаря одежде, сколько благодаря другой отрасли, которой Марсель руша постепенно посвящал все больше и больше времени и, в конце концов, сосредоточился полностью на ней. Парфюмерия. Кстати, он станет первым, снова первым из модельеров, кто покинет мир высокой моды и решится заниматься только прет-апорте, аксессуарами и духами. В сорок пятом... Он создал отдельную компанию, которая занималась выпуском ароматов. А немногим раньше он женился. Красавица Элен, которая была намного младше Марселя, было всего 18 лет. Но ей предстояло стать не только его спутницей, но и лицом его дома, его музой, а затем и продолжательницей его дела. Марселе Роша не стало рано, в 1955 году, когда ему было всего 53 года. Жизнерадостный, энергичный парижанин мог сделать еще многое, но не успел. И тогда на смену месье Роша, духи под таким названием, появятся в 69 году, пришла мадам Роша. Совсем еще молодая женщина, которой не было ей 30 лет. Она и возглавила дом. С тех пор вышло немало прекрасных ароматов ведь принималась попытка возродить линию одежды уже не под именем марсель роша а просто руша но самым известным произведением этого дома моды наверное по прежнему остается аромат фэм созданный эдмоном рудницко гениальным парфюмером по просьбе роша в 44 четвертом году и посвященный как считается его жене фэм женщина женщинам талантливый модельер Отдал всю свою жизнь.